Глава 17. Восстание. Поднявшись в шахте лифта до самого верха через проплавленные переборки, мы осторожно зашли на переходной уровень. Тут два лифта не имели прямого сообщения, и сделано это было из соображений безопасности. Первые трупы нам встретились прямо на входе. Часть из них была обглодана, что говорило о возможности использования людей в кормовой цепочке этих пауков. Ну а дальше мы пробрались через настоящее месиво людей, и только иногда попадались отдельные уничтоженные пауки. Внезапно Земля задрожала и, мигнув, погас весь свет, а через нас прошел мощный электромагнитный импульс, от которого на время вырубились все системы скафандра. Сработала система безопасности портала, и он самоликвидировался. После большого взрыва произошел еще один небольшой, И похоже, что это сработала система уничтожения в лаборатории. В подтверждение моих предположений, из-за наших спин вырвалось пламя, которое серьезно повредило наши скафандры. А так как сами они были обесточены, то не все успели спрятаться. Когда энергетические реакторы скафандра перезапустились, я понял, что наш отряд опять понес потери. К сожалению, капитан и еще несколько солдат не пережили последний взрыв. Помимо меня, в строю остался хакер и еще три солдата. Конечно, такими силами штурмовать центр щипирования не имело смысла, но я рассчитывал на свой артефакт, поэтому, отдав приказ продолжить движение, отправился впереди отряда, прощупывая все пространство вокруг своими псионическими способностями. Сейчас встреча с охранниками комплекса для нас может закончиться очень плачевно, К сожалению, картина, которая открывалась перед нами, просто ужасала. Ни одного выжившего. Все двери вскрыты, все работники уничтожены с маниакальной педотичностью. Лишь когда мы поднялись на несколько уровней выше, то стали попадаться выжившие. И то их было немного, и опасности они не представляли. Примерно через 40 минут, как мы покинули лабораторный уровень, Включилась аварийная система и заработала освещение. Алый, ты сможешь взломать местную сеть? спросил я. Господин, я могу попробовать подключиться к местной сети и выяснить, что тут произошло. Заодно узнаем, как дела обстоят на поверхности и где сейчас пауки, ответил хакер. Хорошо, а заодно отдохнем. Нужен привал, да и знать, что нас ждет впереди нам необходимо. Ответил я. Рядом нашли ответвление. где был небольшой зал для собраний и конференций, куда мы и зашли. Заблокировав двери, распределили дежурство, а я решил отдохнуть первым. Все-таки прощупывать путь псионическими способностями было непросто, да и пульсация обруча стала нарастать. Боюсь, что если случится активация артефакта древних, могу потерять сознание и делать это лучше в укромном месте. Собственно, так, как я думал, и случилось. Как только я заснул, мое тело пронзило сильнейшая боль, заставившая меня выгнуться дугой, а затем голова взорвалась неимоверным количеством картинок, мыслей и разных образов. Их было очень много, и через пару секунд я просто потерял сознание. Внимание! Производится первичная настройка подключения всех абонентов. Настройка завершена, но могут возникать кратковременные сбои. Обнаружены носители на орбите. Обнаружены дублирующие контрольные устройства. Приступаю к их блокировке. Рекомендуется пройти обучение управления носителями. Да, нет. Да, формирую мысль в своей голове. Рекомендуется провести полное сканирование всех носителей для определения их профессиональной пригодности, уровня развития и опыта, а также полного подключения к нейросети. Произвести сканирование. Да, нет. Меня опять пронзает боль, и она длится очень долго. В голове мелькают образы картинки, как формировать из носителей группы, как выбирать нужных пользователей и как правильно управлять ими. После загрузки базы данных я какое-то время находился в ступоре, но постепенно знания сами упорядочились в моей голове, и на первую же мысль, как мне управлять носителями, я сразу получил ответ. Управление было в нескольких режимах, и тут было видно, то предыдущую программу заменили на более свободную. Люди могли действовать более самостоятельно, да и можно было устанавливать несколько режимов свободы, но даже на максимальном режиме они сохранят полную лояльность мне. Помимо прочего, я знал нахождение каждого носителя и мог отслеживать их действия, управлять ими дистанционно, отдавать им приказы и видеть все, что видят они. Можно давать им сложные задания, передавать информацию на большие расстояния в пределах одной звездной системы. Помимо этого, я мог отсортировать всех носителей и разбить их по группам, создать боевые отряды, опираясь на их личный опыт, назначать руководителей, которые не будут брать взяток, воровать и будут верны только мне. По идее, это идеальные подчиненные, из которых можно создать идеальное общество. Только вот мне все это совершенно не по душе. При всей мнимой свободе теряется то, что отличается людей от бездушных машин. И первым подтверждением этого становится ограничение в создании произведений искусства, творческой деятельности и научных исследованиях, чего мне совершенно не хотелось. Но, к сожалению, выбора мне не оставили. Передавать этих людей в рабство и ставить над ними эксперименты я не собирался. А если правильно провести планируемую мной операцию – то Император навсегда забудет о подобном проекте. Постепенно анализируя поступающую информацию, в моей голове созрел план, как использовать новые возможности и решить все проблемы за один раз. А проблем у меня сейчас несколько. Во-первых, нужно взять планету под полный контроль. Во-вторых, нужно уничтожить орбитальные силы противника. И, в-третьих, разобраться с арахнидами и интоксикоидами. «Для начала нужно понять, какая обстановка снаружи подземного города и в нем самом». Возврат в реальность произошел мгновенно, как только я этого пожелал. И первое, что я увидел, это обеспокоенное лицо нашего хакера. «Господин, вы как себя чувствуете?» – спросил он. «Все в порядке, просто сильное переутомление. Сейчас уже все намного лучше. Что там с обстановкой?» – спросил я. «Все довольно печально». Пауки практически беспрепятственно прошли через подземный город, сметая все на своем пути. Сейчас они где-то в туннелях подземных коммуникаций и движутся в сторону ближайшего космопорта. И, вероятно, в течение 15 минут достигнут его. Судя по кадрам из подземного города, у них есть как минимум один сильный псион, который берет под полный контроль всех, кто встает на их пути, и противопоставить им ничего не могут. Хуже всего. Они взяли под контроль всю местную систему обороны, и большая часть защитников была уничтожена собственными противоабордажными средствами. Только благодаря электромагнитному импульсу она оказалась обезбрежна и сейчас неактивна. На поверхность они не выходили, воспользовавшись подземными туннелями. Поэтому снаружи нас ждут до тысячи солдат, усиленные танками и дроидами. «Боюсь, что главную цель операции мы такими силами не выполним», – проговорил Алый. В таком случае нужно взять систему безопасности под контроль, установить ловушки и заминировать проходы на этот уровень. Будем работать отсюда. Мне нужен час, чтобы полностью подчинить чипированных в лагере сверху. Поэтому можете заняться усилением. Во время операции, возможно, буду без сознания. Поэтому сюда никто не должен проникнуть. Ответил я и закрыл глаза. Но тут же открыл и добавил. Пока не разберемся с этими пауками, Соблюдать высший уровень защиты и скафандры не снимать. Возможно, все тут заражено. Перекусив питающей жидкостью, закрыл глаза и настроился на своих новых подданных. Так я решил к ним относиться. Первым делом выбрал тех, кто имел боевой опыт и располагался в нужной мне зоне, а именно в лагере над головой, где проводилось чипирование. Разделил их на отряды и поставил им цели по захвату контроля над всем лагерем чипированных. После этого начал распределять роли для дублирующих и отвлекающих групп. В первых рядах пойдут откровенные преступники, убийцы, бандиты и старики. Они примут первый огонь на себя. Женщины и дети, наоборот, должны будут спрятаться в укрытие. На самом деле, объем работ был очень большой. Хоть чипированных и не содержали под строй контролем, но в любом случае их опасались, и размещены они были в ангарах, расположенных на огромной площади. и по сути представляющих из себя огромный город. Они практически не двигались, находясь в полусонном состоянии, и их массовое перемещение могло вызвать вопросы, а мне этого не нужно. Помимо операции по захвату основной базы, нужно взять под контроль все лагеря, где располагались мои новые подданные. Вероятность, что их начнут уничтожать после восстания на главной базе, была весьма вероятна. Еще были люди на орбите. которых собирались вывезти с планеты работорговцы. С ними ситуация обстояла еще сложнее. Все они содержались в трюмах, выбраться откуда довольно проблематично. Но я решил, что они должны в любом случае попробовать использовать свой шанс, иначе их потом просто уничтожат, опасаясь повторного бунта. На все это планирование у меня катастрофически не хватало времени даже с использованием вычислительных способностей обруча и эффекта замедления времени. Предстояло спланировать хотя бы в черновом варианте огромное количество мелких операций. При этом всей картины я не видел. И приходилось опираться на знания и то, что видели подконтрольные мне люди. Но зато я мог ставить задачи, сильно не вдаваясь в детали. Главной целью я поставил быстроту выполнения задачи и минимизацию потерь. Через час мне пришлось вернуться в реальность и сделал я это вовремя. Отряды снаружи начали проникать в подземный город и попытались вернуть контроль над ним. Но мой хакер неплохо поработал, и система обороны, которая на верхних этажах пострадала меньше всего, пока сдерживала атакующие силы. Ждать дальше не имело смысла, и я отдал команду на штурм, наблюдая частью сознания за началом операции. Перед этим связался со штабом планетарной обороны, и отдал приказ запустить вирус и приступить к операции по уничтожению противника, но внес большие коррективы, где посчитал, что мои новые подданные справятся самостоятельно. С первых минут все начало складываться лучше, чем я ожидал. Четко поставленные задачи для чипированных людей, синхронность атаки разных объектов внесли хаос и неразбериху в ряды противника. На орбите дела обстояли не хуже, чем на Земле. Никто не стал блокировать выход из трюма для чипированных, и они довольно быстро взяли большинство систем кораблей под свой контроль. Руководство армии вторжения не смогли сразу понять, что происходит, и оперативно отреагировать на угрозу. Тем более они были заняты противостоянием с нашими наземными атаками и работой противокосмических наземных комплексов, ведя тяжелую перестрелку. И, когда на проблему обратили внимание, остановить угрозу они уже не могли, как и нанести орбитальный удар по основной базе, где располагались чипированные. Все зараженные компьютеры, расположенных на орбите станции автоматических комплексов, на 3 минуты были подчинены нам, и этого хватило, чтобы запустить процесс перезагрузки. К этому моменту мой хакер наладил стабильную связь со штабом, и я смог получать пакетные данные по самым важным событиям в нашей системе. Когда информация о восстании чипированных людей дошла до командования, расположенного на орбите, У них возникли куда более серьезные проблемы. Автоматические станции после перезагрузки стали атаковать все корабли, не подающие сигнал распознавания. На захваченных кораблях и станциях включились противобордажные системы, которые начали уничтожать всех вооруженных людей, начиная с командных рубок и постов управления. Заодно были активированы минные кластеры, как местные, так и те, которые не успело вывести Содружество. Достаточно быстро контроль над планетой переходил под мой полный контроль, а на орбите планеты практически не осталось вражеских кораблей и орбитальных платформ под управлением сил вторжения. Одновременно с этим подконтрольные мне группы людей смогли зачистить лагерь над подземным городом и ликвидировать отряды солдат, спустившиеся к нам. Пришло время покинуть свое убежище, но что-то меня останавливало. Какое-то чувство тревоги не давало мне расслабиться и покинуть такой защищенный бункер. Решив довериться интуиции, я раздал команды и несколько человек исчепированных, защищавших подземный город, переоделись в новые скафандры повышенной защиты, найденные на складах этого города, после чего, изображая руководство операции, вышли на поверхность и в сопровождении очень большой группы охраны отправились к одной из резервных точек управления противокосмической обороны. Охрана была серьезная и велась на расстоянии 10 километров в несколько рядов. Для полноты картины машина, в которой выехали наши условные двойники, вела передачу больших пакетов шифрованных данных. Эта колонна сумела отъехать примерно на 10 километров, как внезапно по ней был нанесен мощный орбитальный удар. Сразу же связался со штабом обороны. Генерал, что происходит? Как мы и предполагали, в системе есть корабли имперцев под полями невидимости. Три из них проявили себя на орбите и нанесли удар по точке рядом с вами. Это легкие крейсера. Мы атаковали их, скрыться теперь им не удастся. У нас было несколько условно мертвых орбитальных платформ, которые я сейчас и задействовал. Подозрения об этом были давно, поэтому мы использовали сразу не весь потенциал сил обороны. Отлично. Что вы можете предложить для борьбы с возможной попыткой покинуть нашу планету кораблей с пришельцами на борту? Как я уже говорил, здесь находилась лаборатория имперцев, и чем они точно занимались, узнать не удалось. Похоже, они нашли несколько опасных для человечества видов новых рас. Часть из них покинула лабораторию до того, как мы уничтожили ее, и сейчас те движутся в сторону космопортов. Может, имеет смысл попытаться уведомить об этом Содружество и Империю? Спросил я. Не рекомендую этого делать. Есть секретный протокол, по которому... Если такое случится в населенной людьми системе, то она подлежит полному уничтожению. У кого-то настоящая паранойя по этому поводу. Поэтому нас посадят на карантин, а потом пригонят линкор, который уничтожит местную звезду. Поэтому предлагаю сохранить все это в тайне. Даже если они и узнают об этом, то лучше тогда, когда будет налажено сообщение. А лучше самим все зачистить и засекретить, сообщил генерал. Хорошо. «Я обдумаю этот вариант. В любом случае, приготовьтесь сбивать любые транспортики и корабли, пытающиеся покинуть планету. Возможные точки старта кораблей я перешлю вам». «Полковник Краснов просит канал связи с вами». Сообщил генерал. «Хорошо, переключите меня на него», – ответил я, и тут же изображение сменилось, переключившись на усташего полковника. «Господин, как моя семья?» – сходу спросил он. «С ними все в порядке». Они спрятаны в местном бункере. Я позаботился о них в первую очередь. Если удастся устранить орбитальную угрозу, то с ними ничего не случится. Благодарю вас. Мы приложим все усилия для устранения этой угрозы», – сообщил он и отключился. Мне же предстояло решить, что делать с арахнидами и интоксикоидами. Просто так отпускать их из системы нельзя. Но сообщать об этом имперцам или содружеству не стоит. Во всяком случае, торопиться с этим точно не будем, а значит, нужно подождать, как будут развиваться события. Тем временем, мне поступали многочисленные доклады о взятии планетарных баз противника под наш контроль. На орбите сражение постепенно складывалось в нашу сторону. Три легкие крейсера имперцев были серьезно повреждены, но оставались шансы, что в системе есть еще подобные корабли и придется поработать над расчисткой системы от всех сил вторжения. Через 4 часа пришли доклады из системы мониторинга околопланетарного пространства. Как минимум 11 кораблей смогли беспрепятственно покинуть планету и сейчас направляются к проходу в минных полях, а значит интересующие меня пришельцы могут скрываться там. Обследование первоначальных мест, откуда они предположительно должны стартовать, дало отрицательный результат. Через час я почувствовал всплеск сильнейшего псионического возмущения. Еще через два часа поступил запрос связи с командным центром по закрытому каналу. Господин, мы нашли оба корабля с пришельцами, и сейчас они покинули пояс минных заграждений. Имперцы попытались атаковать их, но, подходя на близкую дистанцию, корабли попадали под контроль, предположительно, очень сильных псионов. Судя по нашим данным, один из кораблей под управлением имперского псиона попытался вступить с ними в противостояние, но проиграл и перешел под их полный контроль. Судя по данным систем мониторинга, зафиксированы всплески псионической энергии как минимум Б-класса, а возможно и А-класса, но у нас устаревшее оборудование и точно сказать мы не можем. Между этими кораблями было замечено противостояние, и они даже попробовали атаковать друг друга с помощью крейсеров, взятых под контроль их псионами, но в итоге получить явное превосходство никто из них не смог, и сейчас корабли расходятся друг от друга. Предположительно, в течение часа они покинут систему, достигнув точки старта. Если и сообщать об угрозе, то только сейчас. Правда, мы проанализировали все силы, висящие на внешнем поясе системы, и можем с уверенностью сказать, что остановить их не удастся, тем более оба корабля», – доложил генерал. «В таком случае не вижу смысла сообщать об угрозе. Как только выберемся, я отправлю на разведку свои корабли, или нам не удастся захватить корабли противника». Хотя сообщите, что с планеты сбежало два осужденных псиона, сошедших с ума. Уверен, они сами постараются проследить за ними, ведь это не меньшая угроза, чем пришельцы. А если они не смогут справиться с их псионическим воздействием, то нет разницы, будут они знать о пришельцах или нет. Если потребуется, то мы сообщим о настоящем положении дела, а пока придется сохранить это в тайне, сообщил я и разорвал связь. Возможно. Кто-то и упрекнет меня в том, что я скрыл такую информацию. Но подвергать целую звездную систему угрозе уничтожения я не собирался.